Все дороги ведут в Куала-Лумпур. Куала-Лумпур – относительно молодой город. Ему немногим более 150 лет. Из них первые 50 – это история китайских поселений по добыче руды. Следующие 50 лет – английский период в истории Малайи. Тогда именно в Куала-Лумпуре сосредоточилось политическое влияние и сошлись торговые пути – Со времени обретения Малайзии независимости в 1957 году начинается современная история Куала-Лумпура. Хотя по решению британской администрации в этот город и была на какое-то время перенесена столица штата Селангор из кланга, он никогда не был в полном смысле этого слова частью какого-либо из султанатов. Он возник как бы сам по себе посреди Малакского полуострова и объединил в себе разные пласты истории Малайзии и всех людей, которые составляют сегодня ее народ. Все красочные периоды жизни города явно прослеживаются в разных его частях. Чайнатаун. Самая старая часть города ⁇ Чайнатаун. Вас не должно сбивать с толку это название. В отличие от Чайнатаунов Нью-Йорка или Парижа, Куала-лумпурский Чайн-таун это не квартал иммигрантов из Китая, где можно купить китайские продукты и поесть китайской еды. Для Куала-Лумпура это место зарождения города. Так сложилось, что столица Малайзии была заложена китайцами в середине XIX века и представляла собой как раз один большой чайнатаун. В 1970-е правительству даже пришлось потрудиться, чтобы все китайские вывески в городе как минимум дублировались на малайский. Сердце города у слияния двух рек. Кланг и Гамбак. Название Куала-Лумпур как раз и означает «болотистое устье». Лучше всего здесь прогуливаться пешком, самостоятельно или взять пеший тур. Можно доехать на метро до станции по Сарсини, и идти в сторону площади независимости, вооружившись картой. Вдоль улиц стоят рядами двухэтажные здания. На первом этаже традиционно лавки, на втором – жилище лавочников. Захватите по дороге Питалинг-стрит. Это как раз та улица, которую ожидают увидеть туристы всего мира, когда слышат слово «Чайна-таун». Здесь можно купить подделки всего на свете, причем разной степени похожести – Есть хлипкие изделия за 20 долларов, есть подделки той же модели уже за 100. А если продавец почувствовал вас ценителя своего товара, то вас могут пригласить пройти в магазин следующего уровня. Такие магазины находятся уже не на улице. Нужно будет подняться по лестнице одного из стоящих вдоль улицы двухэтажных зданий. Там вы попадете в пещеру Али-Бабы, где неотличимые от оригинала подделки продаются уже по ценам на порядок выше. Однажды мне довелось сопровождать в качестве переводчика весьма известную и состоятельную персону из России. В образовавшиеся свободные полдня персона собралась как раз на улицу в Чайнатауне тауне и попросила меня организовать ей посещение именно такого магазина на втором этаже. Мне всегда казалось, что у меня профессионально непроницаемое выражение лица. Однако персона каким-то образом считала мое невысказанное недоумение и сочла нужным ответить на немой вопрос. Все равно ведь никто не подумает, что у меня может быть не оригинальная вещь. От Питалинг-стрит идите дальше к индийскому храму Шри Махамариаман, а от него к рыночной площади. Именно здесь ключом била жизнь в первые десятилетия после основания города. Заключались сделки, велись торги, работал ломбард. И именно тут сегодня высятся небоскребы банков HSBC и местные CIMB и Public Bank. Примечание – Hong Kong and Shanghai Banking Corporation – банковская корпорация Гонконга и Шанхая. Между гигантскими небоскребами сжалась теперь кажущаяся крохотная площадь с курантами. Через дорогу от нее на месте бывшего рынка, где торговали рыбой и овощами, расположилось здание Центрального рынка. Сейчас здесь центр народных ремесел. В нем можно купить изделия из батика и дерева, многочисленные сувениры и подарки. Если встать на мостик у слияния двух рек и посмотреть в сторону по течению реки, то среди кокосовых пальм можно рассмотреть мечеть в мавританском стиле архитектуры великих моголов. Это, как ни странно, уже наследие англичан. Английское наследие. Привлеченные бурно цветущей здесь торговлей на рубеже XIX и XX веков в Куала-Лумпур прибыли англичане. Вслед за ними здесь появились и малайцы, многие из которых были заняты на административной работе. Именно для малайцев, чтобы те чувствовали себя комфортно в китайском поселении, британцы решили построить мечеть, которая в течение следующих десятилетий суждена быть главной мечетью страны. Масджид Джаме построили по проекту английского архитектора Артура Хаббека под влиянием традиций индоисламской архитектуры. По всей своей красоте мечеть по стилю не имеет ничего общего с культурными традициями малайцев. И вскоре после обретения независимости была построена новая мечеть, к которой и перешла функция главной мечети страны. Она находится тут же неподалеку и выполнена в стиле архитектуры модерн, Само здание мечети в форме раскрытого бирюзового зонта, а соседствующий с ней минарет в форме закрытого зонта. Тогда же было предложено назвать мечеть в честь первого премьер-министра Малайзии, который привел страну к независимости. Но он отказался от почести и предложил назвать мечеть Масаджит-Негара Нигара национальной мечетью, в память о том, что Малайзия мирно добилась независимости без кровопролития. По ту сторону реки от Чайнатауна были построены здания английской администрации. Это и есть всеми узнаваемое по открыткам здание султана Абдул-Самада с курантами. В течение многих лет оно было самым высоким зданием Юго-Восточной Азии. После обретения независимости в разное время здесь размещались муниципалитет, главпочтамт, разные министерства и суд. Постепенно эти учреждения были перенесены в новые, более просторные здания, а в отремонтированном здании султана Абдул-Самада разместилось Министерство информации. Перед зданием администрации было поле для игры в крикет, огромная зеленая территория. Вокруг него расположились здания резиденции губернатора и его помощников – Англиканской церкви и Английского королевского клуба. Именно здесь пил чай Сомерсет Моем в начале 1920-х, собирая из обрывков разговоров сюжеты для малайских историй. После того, как вышел его сборник Казуарина, моем стал персоной Нонграта в британском обществе на окраине империи за то, что выдал все его секреты. Именно из окон клуба взирал редиард Киплинг на фонтан имени королевы Виктории под развивающимся британским флагом и предавался размышлениям о бремени белого человека. Энтони Бёрджес... Отзывался о королевском клубе не особо лестно, предпочитая Куала-Лумпуру, родной колледж в Куала-Кангасаре. Сегодня в этих зданиях находится библиотека, музей Куала-Лумпура и, соответственно, королевский клуб Селангор. Единственное, что сохраняет здесь свою первозданную функцию, это по-прежнему функционирующий англиканский собор Пресвятой Девы Марии, самая старая церковь в городе. Поле для крикета превратилось в площадь независимости. По-малайски – Датаран-Мердека. Сразу за зданием Королевского клуба был парк. Его заложил когда-то английский казначей Альфред Венинг. Сегодня это огромный зеленый пешеходный район в центре города. Здесь находится самый крупный в мире крытый парк птиц, парк орхидей, парк оленей, парк бабочек и множество музеев. Здесь же расположился и планетарий. Среди экспонатов – скафандр Анг Касавана и тюбик с Маком, который первый малазийский космонавт взял с собой в космос. Недалеко от входа в парк, через дорогу от национальной мечети Масаджит-Нигара, расположилось еще одно здание в архитектурном стиле эпохи Великих Моголов. Его белые купола всегда издалека бросаются в глаза на фоне ясного неба. Это здание первого в Юго-Восточной Азии железнодорожного вокзала. И здесь уже начинается индийская история Куала-Лумпура. Маленькая Индия. Самый старый и колоритный из всех индийских районов города, конечно же, Брикфилдс. То самое место, где предприимчивый капитан Ябкван Сенг построил кирпичную фабрику рядом с глиняным карьером, дав району его имя. Сюда приезжали эмигранты из Индии работать на кирпичном заводе и на строительстве железной дороги, которым занялись англичане. Брикфилд скрасочен и хаотичен. Индийская музыка льется из магазинов и окон домов. Звезды Болливуда призывно смотрят с гигантских киноафиш. Из ресторанов в любое время дня доносятся ароматы специй. Чего только нет на рынке и в лавках. Наклейки «Бинди на лоб». Наборы браслетов от запястья до локтя, всевозможные специи, ритуальные принадлежности вроде курящихся палочек, цветных порошков для ранголя и цветочных гирлянд. Здесь можно купить сари и тут же заказать к нему топ у портного, а заодно в салоне красоты расписать тело хной. Продуктовые магазины забиты товарами из Индии, а кафе торгуют десертами на вынос. Жители Брикфилдс иногда называют его Дивайн Божественная Земля. Здесь огромное количество храмов, пагод и церквей разных конфессий, многим из которых более 100 лет. Для такого молодого города, как Куала-Лумпур, сто лет – это много. В нескольких метрах друг от друга Лютеранская Евангелистская Церковь, единственный в городе Цейлонский храм Шри Кандасвами, главный буддистский храм в стране Маха Вихара – И многочисленные индийские храмы. Тут же неподалеку и китайская католическая церковь святых четок – диковинный пример китайской готики. До недавнего появления в Куала-Лумпуре русской церкви единственная в Малайзии православная церковь находилась в Брикфилдсе. Она и сейчас действует. Это коптская сирийская церковь Пресвятой Девы Марии. Здесь служат священники из Индии попеременно на английском и на малаялом. Примечание. Дравидийский язык, распространенный на юго-западе Индии, один из 22 национальных языков страны. На Малаялам говорят свыше 35 миллионов человек, прежде всего в индийском штате Керала. Немногочисленная паства, в основном индийцы – Малаяли. До появления русской церкви в центре города раз в месяц сюда приезжал православный священник-англичанин из Сингапура и служил литургию. Угадайте – Куда шла вся компания, включая священника, после службы? Правильно, в индийское кафе за церковью, где подают рати-чанай, скари и техтарик. Малайская деревня. И вот так, не выезжая из Куала-Лумпура, вы уже прошли по китайским улочкам старого города, окунулись в атмосферу Индии и подышали колониальным прошлым. Наконец подошла очередь малайской части города – В самом центре Куала-Лумпура на одном из самых дорогих участков земли расположилась Малайская деревня. Кампонг-Бару, новая деревня, особый район. Эта земля была выделена под малайские сельскохозяйственные поселения еще в конце XIX века. Сегодня за этот лакомый участок земли рядом с башнями-близнецами застройщики готовы заплатить старейшинам более полутора миллиардов долларов США. Здесь, на площади в 120 гектаров, расположились семь малайских деревень, не подлежащих сносу и реконструкции. Представьте себе кадр. На заднем фоне переливается огнями одно из самых высоких зданий в мире, и тут же у крыльца симпатичного резного домика на сваях бегают куры, а рядом улыбчивая малайка продает домашние оладьи. Кампонг-Бару – не туристический район. И несмотря на свою колоритность и близость к центру, Туристов здесь немного. Особенно это видно по реакции детей на иностранцев. Несколько лет назад мы забрели сюда с друзьями. Дети бежали рядом с нами, лучезарно улыбались и кричали «Хеллоу!». От ответного «Хеллоу» впадали в смятение и бросались в рассыпную. Больше всего запомнилась маленькая девочка в школьной форме, которая с родителями проезжала мимо нас в фургончике. Девочка смотрела на улицу и думала о жизни. В окне пролетали домики, козы, кокосовые пальмы. И тут неожиданно. Иностранцы. Девочка вначале отшатнулась от окошка с воплем Элочки людоедки Хо-хо!» А потом наоборот. Чуть ли не целиком высунулась из окошка уже проехавшего мимо нас фургончика. На ее лице выразилась непередаваемая гамма чувств. Я даже думаю, что после такого переживания... У нее могли открыться небывалые творческие или сверхъестественные способности. В Кампонг-Бару сарафанное радио. В кафе нам принесли напитки и спросили, откуда мы. Для простоты мы сказали, что из России. Не говорить же было, что я из Узбекистана, моя подруга из Латвии, друг из Беларуси, а говорим мы друг с другом по-русски. Мы бы сидели там до утра, углубляясь в темы мировой истории и географии. Через полчаса мы подошли заказать сатэ у соседней стойки. Продавец обрадовался и кричит «А, так это вы из России!» Потом поворачивается к следующему за нами покупателю и повторяет еще раз для него лично «Знаете, они из России!» И оба смотрят на нас с восторгом и изумлением ребенка перед клеткой с бегемотом. Все знают, что сарафанное радио есть, но никто его не видел. В кампонг-бару его можно услышать». А если быстро обернуться, то так и увидеть. Так мы купили мангустинов под «А вы откуда?» и пошли дальше. И вдруг услышали сзади эхо от одного лавочника к другому. дари Мана, Откуда они? «Дари-Русия!» Из России. дари Мана, «Дари-Ру!» И дальше пошла волна. Конечно, Куала-Лумпур — это не только история. Это город, который никогда не спит. Здесь огромное количество клубов и баров. Клубная жизнь чисто по-малазийски переплетается с жизнью менее гламурной части города – мамаками и капитьямами. Вот примерная программа Куала-Лумпурского вечернего выхода. Поход на выставку или в театр, ужин в тематическом ресторане какой-нибудь кухни мира, напитки в баре на крыше небоскреба или танцы в клубе и, в конце концов, кофе-тарик Ирати Чанай в Мамаке.